Мисс Дертл бросила на меня взгляд, словно осведомляясь, хочу ли я задать какой-нибудь вопрос. Один вопрос ещё раньше мне пришёл на ум, и я сказал: "Я хотел бы узнать у этого типа, я не мог заставить себя назвать его более деликатно, перехватили ли они письмо, написанное ей её домашними, или по его мнению, она получила это письмо?" Он невозмутимо молчал, устремив глаза в землю и сложив руки так, что кончики пальцев одной руки слегка касались кончиков пальцев другой. Мисс Дартл брезгливо повернулась к нему. "Прошу прощения, мисс", сказал, начав сот от своей задумчивости. "Но исполняя вашу волю, я всё ж занимаю какое-то положение, хотя и слуга". Вы, мистер Копперфилд, не одной тоже, если мистер Копперфилд хочет узнать что-нибудь у меня, беру на себя смелость заметить мистру Копперфилду, что он может задать этот вопрос мне. У меня есть репутация, о которой я должен заботиться. Я преодолел себя, посмотрел на него и сказал: "Вы слышали мой вопрос? Если вам угодно, считаете, что он обращён к вам, что вы на него ответите?" Я не вправе дать решительный ответ, сэр, промолвил он медленно, сближая и разводя кончики пальцев. Обмануть доверие мистера Джеймса ради его матушки, и обмануть его ради вас это разные вещи. Я полагаю, что мистер Джеймс едва ли мог поощрить наднести иск по получению писем, после которых уныние и разногласие между ними должны были бы усилиться, но о дальнейших объяснениях, сэр, я предпочёл бы воздержаться. Это всё? спросил меня мистер Дартл. Я ответил, что больше мне нечего сказать. Кроме, пожалуй, одного, добавил я, когда он сделал шаг, чтобы удалиться. Что я прекрасно объяснил роль, которую играл этот человек в этом злом деле, и расскажу всё тому, кто был ей отцом с детских её лет. И я рекомендовал бы вам реже появляться в публичных местах. Он остановился, как только я заговорил, и слушал, как всегда, бесстрастно. Благодарю вас, сэр. Я прошу прощения, сорваться стране нет робов и надсмотрщиков над рабами, и никому не разрешается поступать не по закону, а по своей воле. Если кто так поступает, то это опасно скорее для него, чем для других, а потому саряни сколько ни боюсь, бывать там, где мне вздумается. Он отвесил вежливый поклон. также поклонился мисс Дартл и удалился через ту же арку в изгороде из остролиста, откуда и появился. Мы с мисс Дартл смотрели друг на друга в полном молчании. Держала она себя так же, как и тогда, когда вызвала этого человека. Он ещё говорил, начала она скривить рот, что его хозяин, как он слышал, плавает у берегов Испании. И, видимо, будет предаваться своим склонностям к мореходству, пока это ему не надоест. Но это не может вас интересовать. Теперь пропасть между этими двумя городцами, матерью и сыном ещё шире, чем раньше, и на примирение мало надежды, потому что они одного покроя, и время делает их ещё более упрямыми и властными. Это вас тоже не может интересовать, но я хочу вам только сказать, что этот дьявол который считаете ангелом. То есть это самая презренная девчонка, которую он вытащил из морской тины. Тут она в упор посмотрела на меня своими чёрными глазами и угрозительно подняла палец. Должна быть жива, потому что простые людишки так скоро не умирают. Если она жива, вы захотите найти и изберечь эту бесценную жемчужину. Это вы хотите, мы чтобы он как-нибудь случайно не сделался с новой я добычей. Вот единственное, в чём мы оба с вами заинтересованы, и вот почему я послала за вами, чтобы вы всё это выслушали, хотя и желала бы причинить ей такую боль, которую могла бы почувствовать даже такая грубая тварь, как она. Её лицо вдруг изменилось, и я понял, что кто-то появился позади меня. Это была миссис Стерфорд. Она подала мне руку более холодно, чем подавала когда-то, и вид у неё был ещё более величавый, но я заметил, и это меня тронуло, что она хранит воспоминания о моей прежней любви к её сыну, она очень изменилась. Её прекрасная фигура была уже не такой стройной, красивое лицо прорезали глубокие морщины, а волосы были почти белые. Но когда она опустилась на скамейку, она показалась мне всё ещё красивой. И как хорошо я помнил этот сверкающий горделивый взгляд, который со школьных времён остался в моей памяти. Роза, мистер Копперфилд узнала бы всём. Да. Он узнал от самого Лицтимера. Да, я объяснила, почему вы этого хотели. Вы хорошая девушка. Я изредка, сэр, это относилось ко мне. обмениваюсь письмами с вашим прежним другом, но он ещё не обрёл вновь чувства долга и сыновних обязанностей. Поэтому у меня только та цель, о которой сказала вам Роза. Если бы как-нибудь можно было помочь тому честному человеку, которого вы приводили сюда, мне его жаль больше, я ничего не могу сказать, и тем самым спасти моего сына. а опасности снова попасть в ловушку хитрого врага ну что ж прекрасно она выпрямилась и смотрела прямо перед собой куда-то вдаль понимаю сударьня сказал я почтительно уверяю вас у меня нет ни малейшего желания неверно истолковать ваши мотивы но я должен сказать даже вам что я с детства знаю эту поруганную семью Если вы полагаете, что эта девушка, над которой так надругались, не была бесчеловечно обманута, и не предпочла бы теперь 100 раз умереть, только бы не взять стакана воды из рук вашего сына, вы совершаете страшную ошибку. Не надо, Роза, не надо. Удержала миссис Тиффорд розу, которая рвалась смешаться. Неважно. Пусть будет так. Я слышал, и вы женились, сэр. Я ответил, что не так давно я женился. И дела ваши идут хорошо? Я живу замкнуто и мало о чём знаю. Но до меня дошли слухи, что вы становитесь известным. Мне очень посчастливилось, сказал я и меня как будто хвалят. У вас нет матери? голос звучал мягко. Нет. Жаль. Она бы вами гордилась. До свидания. она потянула мне руку всё такая же величественная и непреклонная и рука её лежала в моей руке так спокойно как будто покой был и в её душе гордость её была токова что утишила биение её сердца и опустила на её лицо завесу невозмутимости сквозь которую она смотрела прямо перед собой в невидимую даль Идя по террасе к дверям, я снова взглянул на них. Они обе сидели на скамье и неотрываясь смотрели куда-то, бог знает куда. Тени сгущались и смыкались вокруг них. Там и сам вспыхивали вдалеке в городе первые фонари, а на западе в небе ещё виднелись слабые отблески света на широкой равнине, простиравшейся вплоть до города, вздымался словно море туман. и набегающие волны его смешиваясь с мой казалось захлёстывали обе фигуры не без основания я вспоминаю об этом и с благовейным ужасом об этом думаю ибо прежде чем я снова их увидел бурное море подступило к их ногам размышляя о том что мне пришлось услышать я очёл нужным рассказать обо всём мистру Пэгати На следующий день вечером я отправился в Лондон его разыскивать. Он скитался по прежнему, и по прежнему была у него одна и единственная цель найти племянницу, но чаще всего бывал он в Лондоне. Передчастенькой видел его в глухую ночь. Он бродил по улицам и одержимый страхом всё ждал и ждал, не встретит ли её среди тех немногих прохожих, которые всё ещё блуждали в эти неурочные поздние часы. Он нанимал комнату над свечной лавкой на площади Хангельфордского рынка, о который я уже упоминал, и откуда он начал своё паломничество, туда и направился её. Аджельцов в дому я узнал, что он ещё не ушёл, его можно найти в его комнатке наверху. Он сидел и читал у окна, на котором стояло несколько горшков с цветами. Комнатка была очень опрятная и уютная. С первого взгляда я понял, что здесь всё приготовлено для её возвращения, и что выходя из дому, он всегда надеется привести её с собой. О его стука в дверён не слышал. И поднял глаза только тогда, когда я коснулся его плеча. Мистер Дэви, благодарю вас, сэр, от души благодарю, что вы пришли, присаживайтесь, будьте добрым гостем, сэр. Мистер Пэгати, не хочу вас очень обнадёживать, сказал я, садясь на предлагаемый стул, но я кое-что узнал. Обэмли он нервно прикрыл рот рукой, побледнел и уже не спускал с меня глаз. где она неизвестна, но она не с ним. Напряжённо глядя на меня, он в глубоком молчании сидел и слушал мой рассказ. Я хорошо помню, каким благородным, даже красивым казалось мне его лицо, когда отведят от меня взгляд, он подпёр рукой лоб и застыл, опустив глаза. Он ни разу не перебил меня, он не проронил ни одного звука. казалось, в продолжении моего рассказа он видел перед собой только её одну, а все остальные для него просто не существовали. Когда я умолк, он заслонил лицо рукой, оставаясь безмолвным, а я в это время смотрел в окно и разглядывал цветы. "Что вы об этом думаете, мистер Дэви?" наконец спросил он. "Мне кажется, она жива. ответил я я знаю да вдруг первое потрясение было так сильно что в своём безумии там было синее море о котором она так часто говорила не потому ли она думала о нём столько лет что она должна была стать её могилой он ходил взад и вперёд по комнате и словно обращался к самому себе в голосе его слышалась какая-то боязнь И всё-таки, мистер Дэви, я чувствую, что она жива, добавил он. И во сне, и наяву я верил и знал, что найду её. Это так поддерживало меня, так мне помогало, что я ей мысли не могу допустить. Нет, этого не может быть. Эмли жива. Он твёрдо опёрса руками на стол, и его лицо обожжённое солнцем, выражала непреклонную уверенность моя племянница Эмли жива сер твёрдо сказал он не знаю откуда не знаю как нам мне было сказано что она жива вид у него был почти вдохновенный когда он это произносил я подождал пока он пришёл в такое состояние что мог меня слушать затем я начал говорить о том что мне кажется следовало бы сделать Эта мысль пришла мне в голову накануне вечером. А теперь, дорогой друг, начал я: "Благодарю вас, сэр. Благодарю". И он потряс мою руку обеими руками. Если она приедет в Лондон, что весьма вероятно, потому что где же человеку легче всего укрыться, как не в этом огромном городе? Она, разумеется, захочет укрыться от всех, раз не вернулась домой. И она не вернулась домой и не вернётся. Он грустно покачал головой. Уйди она от него по своей воле, она бы вернулась, но не теперь, сер. Если она приедет сюда, продолжал я, есть один человек, который может найти её скорее, чем кто-нибудь другой. Вы помните, будьте мужественны, не забывайте о своей великой цели, вы помните Марту из нашего города? Он мог не отвечать, достаточно было взглянуть на его лицо. "Вамы известны, что она в Лондоне?" "Я видел её как-то на улице", ответил он содрогнувшись. "Но вы не знаете, что Эмли задолго до того, как бежала из дому, оказала ей однажды помощь, и в этом содействовал ей Хэм. И вы также не знаете, что когда мы с вами сидели в придорожной харчевне, эта женщина стояла и подслушивала у дверей." Да "Что вы, мистер Дэви?" удивился он в тот вечер, когда шёл такой снег, да в тот вечер. Стой про её не видел. Когда мы с вами расстались, я вернулся назад, но её уже не было. Я не хотел, говорит, с вами о ней, да и теперь мне не хотелось бы. Но она тот самый человек, которого я имел в виду. И с ней нам надо встретиться, вы понимаете?